Для ресторана она вспомнила, что под шубой на ней надето маленькое, миленькое, но никак не нарядное черное платье. — А к вам, очевидно, неудобно! — она молчала. «Ну — Ну-ну, не обижайтесь, я не хочу казаться наглым приставалой. Он достал пачку Мальборо и предложил закурить. Прикуривателем Евгений не пользовался, очевидно, из принципиальных соображений. Они прикурили от голубого, как мечта мужчины, пламени изящной французской зажигалки. И Настя сделала вывод, что пирожников во всем любит шик, может быть, даже слишком любит, но эта черта, на ее взгляд, была напрочь лишена комичности и очень подходила Евгению. Так что же, «Едем в мой офис!» На этот раз он задал почти риторический вопрос: «Да, едем!» — все же ответила она. Всю дорогу Настя сидела с прикрытыми глазами, погруженная в полусон. Для одного дня приключений, кажется, оказалось предостаточно, и она решила отключиться от всего мира, от всех проблем. Пирожников, сидевшие за рулем, ее совсем не интересовало. Так, наверное, воспринимают новоприставленные ангелов, проводников душ. Он просто увозил ее в тот мир, о котором она ничего не знала. Он увозил ее от нее самой, и она доверилась упругой силе течения. Автомобиль шел легко, без резких перепадов скорости и торможений. Больше никто не намеревался броситься под колеса. Впрочем, и Настя не имела такого намерения четверть часа назад. Просто персту судьбы угодно было с ее помощью остановить. Именно этот автомобиль, именно в том месте. Она совсем не следила за дорогой, но когда машина остановилась, то увидела, что они находились где-то в районе станции метро «Динамо». У входа в здание висела вывеска «Строительная фирма Феникс». а также что-то вроде перечня выполняемых работ, проектирование и строительство коттеджей. Фирма занимала весь первый этаж довольно большого трехэтажного здания. Над ней располагались квартиры, возможно, коммунальные, жильцы которых о коттеджах могли только мечтать. Евгений первым вышел из машины, открыл дверцу и подал ей руку. Настя заметила, что из окна фирмы за ними наблюдают. а потому постаралась, несмотря на все три волнения, выйти из машины как можно царственнее. Они шли по коридору, и двери двух или трех комнат, мимо которых они проходили, оказались открытыми. Коридор был оклеен светлыми, почти белыми обоями, однообразие которых там и сям оживлялось зеленой гаммой искусственных растений. Интерьер, выглядел стандартно, но Настя сразу поняла, что тот, кто разрабатывал его, был настоящим профессионалом. Ну, конечно, проектирование и строительство, вспомнила она вывеску. Кабинет президента являлся как бы продолжением коридора и маленькой приемной. В него вели широкие раздвижные двери из белого платья. Огромный рабочий стол, несколько кресел и стульев на колесиках, компьютер на специальном трехэтажном столике, факс, телефон, еще какая-то аппаратура, два встроенных шкафа с раздвижными дверями, почти такими же, как входные. Ничего здесь не напоминало кабинетов, например, секретарей райкома. Все оказалось удобным и функциональным. Белые столы, И обитые черным стулья удачно сочетались с ковровым покрытием под зебру, приглушавшим шаги. В классическую гамму цветов прекрасно вписались белый компьютер и черный флакс. Но особое очарование кабинету придавали растения. Небольшая пальмочка и яркий плющ, занимавший половину стены.